Четвертое. К тому времени, когда Марина, наконец, попала ключом в замочную скважину, рука Дмитрия уже прочно обосновалась у нее под блузкой. Нежный запах, исходивший от волос девушки, дурманил ему голову, а то, что она на несколько секунд задержалась у закрытой двери, еще больше его раззадорило. В номере бесконечной трелью заливался телефон. Марина осторожно высвободилась из объятий, включила свет и сняла трубку. «Марина, это ты?» В трубке раздался возбужденный голос Кристиана. «Да». Марина поправила рукой растрепавшиеся волосы и обернулась к Дмитрию. «Это Кристиан», сказала она, прикрыв трубку рукой. Оттуда продолжал доноситься его низкий голос. «Марина, мне срочно нужно найти Дмитрия, это очень важно». «А почему ты думаешь, что я могу знать, где он?» Марина решила немного пококетничать. «Я ничего не думаю, хотя странно, потому что ни у него, ни у тебя телефон не отвечал. Я думал, вы вместе. Это срочно. Марина, помоги мне его разыскать». «Хорошо, помогу». С этими словами Марина передала трубку Дмитрию. «Он просит тебя. Кажется, что-то случилось». «Алло?» Дмитрий прижал к уху еще теплую от Марининой щеки трубку. Это я. Как дела, Кристиан? Так. Ты все-таки здесь? Это хорошо. Не вздумай возвращаться к себе в гостиницу. Лучше всего, если ты завтра же возьмешь билет на самолет и улетишь в Москву. А пока не высовывайся из номера. Да что случилось? Дмитрий не любил загадок и поэтому начал раздражаться. Они ищут письмо. «Кто они? Китайцы. Я не знаю, зачем оно им понадобилось, но, кажется, начинаю догадываться. Они его так и не получили. Проблема в том, что Виктор, видимо, его куда-то спрятал. Я не знаю, зачем и почему, но то письмо, которое ты мне отдал, это другое письмо». «Послушай, Дмитрий решил вклиниться в поток извергаемых слов. Я, кажется, знаю, где оно». Кристиан замолчал. «Ну и где? Письмо у меня». Думаю, их просто было два. Слушай, выброси его немедленно. Или нет, погоди. Если они появятся, сразу отдай. Это люди, с которыми не шутят. Лучше дождись меня. Я скоро приеду. Только не выходите из номера. А ты где? Я в Эмоле. Пришлось опять пойти на вынужденную. Эти сволочи меня в тамбуре зажали. Половина денег коту под хвост. Словом... Я к вам доберусь, но еще не знаю, как и когда. Ждите меня в гостинице у Марины. Они вряд ли вас здесь будут искать. Они ведь про нее ничего не знают. Слушай, Кристиан, а может его отправить? Я ведь мог это уже давно сделать, просто случайно оно все еще у меня. Лучше всего это письмо отдать тому, кто за ним охотится. И не забивай себе голову, это не твои дела». И лучше не суйся. Если до моего приезда они не появятся, ничего не предпринимайте. Если появятся, отдай письмо и все равно жди меня. Понял? Понял. Тогда привет Марине. Как она в интимном плане? Ничего? Брось ты, не идиотничай. Ладно, ладно, можно подумать, что ты в ее номер пришел, чтобы свой испанский подтянуть. Кристиан повесил трубку. Дмитрий обернулся и посмотрел на Марину. Она стояла, прислонившись спиной к косяку двери, и грустно смотрела на Дмитрия. Пуговички на блузке были вновь до конца застегнуты, и весь вид девушки показывал, что рассчитывать Дмитрию теперь не на что. Кристиан, кажется, попал в переделку, у него забрали деньги, теперь он просит, чтобы мы никуда не выходили и дожидались его здесь. Нет, Марина решительно направилась к двери. «У меня ты не останешься. Если хочешь, сними себе номер. Гостиница полупустая». «Хорошо», — Дмитрий с сожалением посмотрел на упругие груди, зовущие сквозь тонкое кружево шелковой блузки. «Извини, я подумал, что мы... что я тебе нравлюсь». «Может, и нравишься», — Марина заставила себя улыбнуться. «Но это еще совсем не значит, что ты должен здесь ночевать». «Не надо быть слишком шустрым. Мы только второй день знакомы». А ты уже хочешь затащить меня в постель. И я чуть-чуть не поддалась, даже голова разболелась. Все-таки это итальянское вино не действует на меня положительно. Теперь еще, оказывается, у вас с крестьянам какая-то история с письмом. Не хочу я со всякой уголовщиной связываться. Сами разбирайтесь, с меня хватит. Иди, Дима, сними себе номер. Или в фае ночуй. Но только ко мне не приставай. На сегодня с меня хватит. Марина, что? «У тебя знакомого переводчика с китайского нет?» Марина ошалела, уставилась на Дмитрия. «Ты что, из трамвая выпал? Сейчас пол первого ночи. Какой китайский?» «Мариночка, это очень важно. Пойми, я третий день таскаю с собой письмо, а за ним охотятся. Кристиан уже потерял несколько тысяч долларов». Он замолчал, задумавшись. «Послушай, мне срочно надо в Капелло Росса. Там у меня...» Там у меня деньги, Виктора и дневник. Ха-ха-ха, тебе же ясно сказали сидеть в гостинице и никуда не дергаться. То китайский переводчик ему нужен, то дневник. Можешь ты, наконец, оставить меня в покое или нет? Ну, есть у меня знакомый китайский переводчик. Он на самом деле из Южной Африки, в нашем отеле живет. Позвони ему, это очень важно. Мариночка, ну, пожалуйста. Но он же спит, наверное, все нормальные люди в это время спят. Пошлет меня к черту с твоим письмом и будет прав? Не пошлет, Мариночка. Я бы, например, если бы ты меня посреди ночи разбудила, не послал. Господин Лювин, по происхождению китаец, семья которого много лет назад эмигрировала в Южную Африку, не спал. Он вообще привык ложиться поздно, а вставать рано. А именно сейчас он заканчивал переводить с китайского произведения одного из классиков национальной литературы Цао Джани. Сам он его не любил, но заказ, который получил от издательства International Press в Киптауне, был для него весьма привлекателен. Особенно с точки зрения перспективы. Цао Джань за сегодняшний день успел уже до смерти ему надоесть. Поэтому телефонный звонок Марины он воспринял как знамение, чтобы прекратить работу и заняться чем-либо более интересным. Лювину было 58 лет, он привык ко всевозможным жизненным казусам, и поэтому совершенно не удивился, когда на пороге своей комнаты увидел не только Марину, но и сопровождающего ее молодого мужчину типичной русской внешности. После краткого приветствия. Тот, изъясняющийся к великому удивлению Лювина на неплохом английском, протянул ему сверху донизу исписанный иероглифами листок. Лювин внимательно ознакомился с переданным ему документом, а потом, вернув его Дмитрию, сказал: "Это перевести невозможно". "Как?" в один голос удивились Марина и Дмитрий. "Это разве не китайский?" «Китайский», — ответил, улыбаясь переводчик. «Но только это не простой текст, это шифровка. Чтобы ее прочесть, надо знать ключ». «Понятно». Дмитрий разочарованно сложил листочек в четверо и опустил обратно в конверт. «Значит, шанса никакого?» «Абсолютно. Китайские шифры даже для специалистов очень сложны, а я к тому же не специалист. Думаю...» Вы понимаете, что есть такие вещи, которые расшифровать вообще невозможно? Бесполезно даже пытаться? Да, конечно. Мы просим нас извинить, — затараторила Марина. Пойдем, Дима, не будем мешать господину Лювину. Уже и так очень поздно. В коридоре Дмитрий остановился, убрал письмо обратно в карман куртки и тихо сказал вслед шедшей немного впереди Марине, Я к себе в гостиницу. Мне нужно забрать дневник. Может быть, я еще успею. Несмотря на то, что произнесено это было почти шепотом, Марина услышала. Она сначала замерла на месте, потом резко повернулась и твердо ответила. Нет, ты никуда не должен идти. Ты слышал, что сказал Кристиан? Будешь ждать здесь. Затем уже более мягко добавила. Хорошо, можешь остаться в моем номере, только чур не приставать. «Сегодня у нас осадное положение. Будем ждать крестьяна». «Нет, Мариночка, я должен идти. Я не могу оставить там неизвестно для кого дневник и деньги. Хватит того, что крестьяна обокрали». «Это вопрос чести, если хочешь. Дневник для меня сейчас главное. Без него я не смогу в Москве появиться». Дмитрий подошел вплотную к Марине, которая со страхом смотрела на него огромными карими глазами. «Пожалуйста, не уходи». Услышав, каким голосом Марина это произнесла, Дмитрий заколебался. А не лучше ли послушаться крестьяна и остаться? Похоже, и Марина не будет уже строить из себя недотрогу. Нет, он собрал в кулак всю силу воли, легонько тронулся до плеча девушки, чмокнул ее в щечку, и пока она размышляла, как на все это реагировать, исчез на лестнице, ведущей к выходу из отеля.